Глава сорок Я равнодушно взирала на разнообразие свадебных нарядов, которые мелькали передо мной. Служащие магазина суетились, подносили мне одно за другим платье, а я не могла выбрать, не хотела выбирать. Понимала, что ввязываюсь в плохую затею, но назад не вернёшься, ведь слово не воробей. Ангелина со мной не разговаривала, Арман был занят делами, Папа молча выслушал и нахмурился, но не стал поучать меня и ругаться, как это делала невестка, прежде чем объявить бойкот. «Скоро я выйду замуж и стану женой самого влиятельного человека в нашем городе», но эта мысль не приносила ожидаемого облегчения. Она давила тисками на мозг. Не стоило всё это затевать. «А вот это с красной лентой?» «Продавщица, изрядно запыхавшаяся». Сунула мне под нос платье от Веры Вонг. Я отрицательно мотнула головой. «Его надо примерить, чтобы принять решение». «Нет». выдала холодно, и женщина сбежала за новым нарядом. Её коллега несла следующий. Дверь свадебного салона хлопнула, и я услышала надменный голос, от которого по спине рассыпались ледяные иголочки страха. «Когда молодая девушка умирает, её кладут в гроб в свадебном платье. Ты для этого выбираешь наряд?» Лаура встала рядом и холодно оглядела ряды вешалок, которые я уже отмела. Я перевела взгляд на подчинённую Самсонова и не удержалась от очередной колкости. «Что, завидуешь, что я подхожу под категорию молодой, а ты уже нет?» окинула её высокомерным взглядом, невольно отмечая, что девушка изменилась. Костюмов -троек, ни тебе строгих костюмов-троек, ни юбок-карандаш. Дорогие, наверняка пошитые на заказ, джинсы и лёгкая персиковая блузка. Волосы распущены, что не свойственно этой Мегере. Она стала косить под домашнюю кошечку. Я пришла по делу, вообще-то. Я сделала шаг прочь и отмела очередное платье недовольным взглядом. Обхватила себя руками, инстинктивно защищаясь. Давид хочет надавить на меня через свою шестёрку, пусть катится к чертям. Мне это не интересно «Правда? Ну ладно». Лаура пожала плечами и шагнула к выходу из свадебного салона, а я всё-таки не выдержала и повернулась ей вслед. «Это он тебя прислал?» Подчинённая Самсонова поморщилась и, окинув взглядом взмыленных продавцов, снова на меня посмотрела. «Давид не знает, что я здесь». Любопытство подняло свою голову, как змея из корзины, и я признала поражение. «Кофе выпьем?» Лаура кивнула, прижимая к груди папку, и вдруг неожиданно прошла в вглубь зала, перебрала плечики с платьями и подцепила одно. Свадебный наряд из льдисто-голубого шёлка и кружев с покрытыми тканью пуговичками вдоль всей спины до самых ямочек на пояснице выглядел пикантно и в то же время консервативно за счёт закрытого переда. «Вот это отложите, она сейчас вернётся». И, бросив на меня красноречивый взгляд, прошла к выходу, вызывая во мне непривычное чувство, которое сложно охарактеризовать. Это не благодарность, но уже не ненависть и не отвращение. Что-то между. Мы миновали широкую улицу и заняли места в кафе напротив. Лаура заказала себе кофе, я решила выпить чай. И как только официантка удалилась, Повисла недружественная тишина. Я молча смотрела в окно на проезжающие мимо машины и ждала. Лаура же не спешила начинать разговор, будто тоже пришла на посиделки. «Чего ты хотела?» — спросила у неё, поворачиваясь к подчинённой Самсонова, и та подняла папку и положила передо мной. «Прочти». Я несколько секунд изучала лицо собеседницы, Поражаясь, что на нём почти нет косметики, Лауру будто подменили. «Что это?» — спросила, коснулась папки пальцами, не глядя. «Прочти», — повторила, и я опустила взгляд на голубой пластик. Открыла и достала документы с печатью нашего центра здоровья, в котором лечилась я и мои близкие. Да что там говорить, в нём лечились все состоятельные люди нашего города, и я с интересом пробежалась взглядом по строчкам. Нахмурилась. Перечитала первую строчку, потом подняла второй лист и снова прочла. «Что?» Лаура молчала. Ждала. Принесли кофе. Я, не веря своим глазам, на третий раз пробежалась по документам и уронила листы на стол, не чувствуя ничего, кроме разрастающейся внутри пустоты. Подняла на неё безжизненный взгляд. Видимо, бледное лицо выдало моё состояние, И Лаура спросила. «Врача?» Я отрицательно мотнула головой и обхватила себя руками. Помолчали. «Это подделка?» Кивнула на листы на столе. Подчинённая Самсонова ухмыльнулась. «Я же сказала, Давид не знает». «Этого не может быть». «Может. Он и Арман, он, они братья». ДНК полностью идентичны, а не кровные». Голову обнесло, и я вцепилась в подлокотники кресла, прикрывая глаза. «Ты дочь Рената Хасанова?» «Да, он мой отец». «Ты уверена?» «Он знал». Выдохнула и зажмурилась, сдерживая непролитые слёзы. «Знал с самого начала». «Давид, сын твоего отца, Кристина. Он твой кровный брат». Холодный голос подчинённой Самсонова действовал как лёд на рану. «Не знала, что больнее. Ненавидеть человека, который желает смерти твоему ребёнку, или знать, что у него есть на то причины. Поэтому беременность может быть для тебя опасна, вплоть до летального исхода». Давид поэтому настаивал на аборте. «Но он не сказал мне. Почему не сказал?» Несправедливость сводила с ума. На нас начали оборачиваться постояльцы ресторана, и я замолчала, закусывая губу до боли. «Я думала, что он ненавидит меня, думала, что желает смерти». Лаура вздохнула и повернулась к окну. «Тебе лучше успокоиться и выпить чай. Истерикой тут не поможешь». Я сделала вдох, принимая её правоту, и, потянувшись к чашке, сделала глоток. Жидкость обожгла горло и прокатилась по пищеводу, немного успокаивая нервы. «Но теперь ты в курсе и примешь правильное решение». «Как быть со свадьбой?» — спросила, потупившись. «Теперь все мои игры казались детским лепетом, но откатывать назад было слишком поздно». «Вы всё равно не сможете быть вместе. Вы кровные родственники. Свадьба не самый худший вариант для тебя». Игнатьев выгодный жених. Не думаю, что он начнёт распускать руки в его-то возрасте. Я собрала документы и подняла взгляд на собеседницу. Я ненавидела её, но она только что сделала для меня больше, чем самые близкие в этой ситуации. Можно я возьму это? спросила, понимая, что мне предстоит очень долгий и подробный разговор с отцом, и желательно ему быть дома, потому что закатывать истерику при его подчинённых в офисе «Мне не хочется». «Валяй». Лаура отпила из своей чашки кофе и проследила, как я поднялась, убирая в сумочку папку. «То голубое примерь, оно подойдёт к твоим глазам». «Спасибо», — произнесла в запале, яростно застёгивая молнию на сумке, но ну, тут же осадила и, опустив руки, вздохнула. Посмотрела в глаза подчинённой Давида и сглотнула. «Нет, правда, спасибо». Она ухмыльнулась, отворачиваясь к окну. «Думаю, это можно расценить как ответное «пожалуйста».» Я направилась к выходу из кафе, сжимая ремешок сумочки, будто это спасательный круг. «Ты не ненавидишь меня. Ты за меня боишься». Зажмурилась.